Они бежали целый час молча по широкой тропе, протоптанной четырьмя обутыми людьми. Уже настал ясный и жаркий день, и Багира сказала, «Я чую дым». «Люди всегда охотнее едят, чем бегают», — ответил Маугли, то скрываясь, то показываясь среди невысоких кустарников, где они теперь рыскали, обходя незнакомые джунгли. «Багира». слева отма угли сзда какой то странный звук горлом вот этот покончил с едой сказала она смятый ворох пестрой одежды лежал под кустом а вокруг него была рассыпана мука то же сделано бамбуковой палкой леди белый порошок это то что едят люди они отняли добычу у этого он нес их пищу и отдали его в добычу коршуну чилю это уже третий сказала багира я отнесу свежих крупных лягушек матери кобр и накормлю ее до отвала сказал себе Маугли этот кровопийца сама смерть и все же я ничего не понимаю «Идем по следу», — сказала Багира. Они не прошли и полумили, как услышали ворона «Кауа», распевавшего песню смерти на вершине Тамариска, в тени которого лежало трое людей. Полупотухший костер дымился в середине круга под чугунной сковородкой с почерневшей и обгорелой пресной лепешкой. Возле костра сверкая на солнце лежал бирюзово рубиновый анка это тварь работает быстро все кончается здесь сказала багира от чегого не умер ли мауглли ни на ком из них нет ни знака нисадины житель джунглей по опыту знает о ядовитых растениях и ягодах не меньше чем многие врачи маугли понюхал дым над костром отломил кусочек почернешей лепешки попробовал ее и сплюнул яблоко смерти закашлял сон первый из них должна быть положил его в пищу для тех которые убили его убив сначала охотника добрая охота права одна добыча следует за другой сказала багира яблоко смерти так называется в джунглях дурман самый сильный яд во всей индии